Юлия Евдокимова. Убийство на аперитив. Юлия – тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем. Джангуидо Бреддо – почетный консул Италии, член Академии истории итальянской кухни, автор книги «Настоящая итальянская паста». Влюбленная в Тоскану между своей работой и желанием писать книги, Юлия не забывает о земле Бакачо. Борги и рецепты всегда были в центре всеобщего интереса. Сегодня в ее исполнении они снова становятся бестселлерами и литературным приключением. Тосканская газета «Иль Тирено». Аппетитный бестселлер Юлии Евдокимовой «Италия, которую можно попробовать на вкус». Газета «Аргументы и факты». На книжной полке «Тайны и туманы». Журнал «Италия». Юлию Евдокимову любят не только у нас. Восемь книг, изданных в издательстве, разлетелись мгновенно, и некоторые изданы вторым и третьим тиражами. Книжный магазин «Лабиринт». «В воде ты лишь свое лицо увидишь, в вине увидишь сердце ты чужое». Софокл. Все совпадения персонажей и событий случайные. «Не пей винагер труда, пьянство не красит дам!» – пропела Саша подняла бокал вверх так, чтобы солнце заставило играть его глубокую вишневую глубину и продолжила. тра ля ля, -ля» потому что первая строчка – это все, что она знала из песни. Ну и не пей. Кто ж тебя заставляет? Подруга Софья пригубила вино, зажмурилась, покатала его на языке. Вот приедешь на следующий год, будем пить уже наше вино. Не о вине думай, а о свадьбе. Готова? Скажи честно, ты счастлива? Уже и не знаю. Как-то быстро стали сбываться все мечты. Вот только что ничего не было, а потом они как снежный ком покатились сбываться. Никогда не слышала, чтобы мечты катились как снежный ком. Засмеялась Саша. Нет, я в хорошем смысле. Просто, как бы тебе объяснить, Сань? Этот год был самым счастливым в моей жизни. Неожиданно случилось то, что не могло случиться, потому что такого не бывает. И я боюсь... Чего? Того, что вечно не может быть так хорошо. Боюсь, что все было слишком прекрасно, а свадьба может оказаться тем рубежом, от которого все изменится. «Наливай!» – скомандовала Саша. «Чем страдать дурацкими мыслями, лучше напиться. Будешь завтра невеста с похмелья».